Глава пятьдесят шестая Китти лежала на своей постели при закрытых ставнях. Шел третий час дня. Слуги спали. После того, что она узнала утром, а теперь у нее не осталось сомнений, она пребывала в полном оцепенении. С самого возвращения домой она старалась собраться с мыслями, но в голове было пусто, мысли разбегались. Вдруг за стеной послышались шаги. Шёл кто-то в обуви, значит, не слуги. У неё ёкнуло сердце. Это мог быть только Уолтер. Он прошёл в гостиную, окликнул её. Она не ответила. После короткой паузы стук в дверь. «Да? Можно войти?» Китти встала и накинула халат. «Входи». Он вошел. Хорошо, что ставни закрыты, так что ее лицо в тени. «Я тебя не разбудил? Я постучал совсем тихо? Я не спала». Он подошел к одному из окон и распахнул ставни. В комнату хлынул поток теплого света. «Что случилось?» спросила она. «Почему ты так рано?» «Монахи не сказали, что ты плохо себя чувствуешь». Я зашёл узнать, в чём дело. На минуту в ней вспыхнул гнев. «Что ты сказал бы, если б это была холера?» «Будь это холера, ты, безусловно, не добралась бы домой». Чтобы оттянуть время, она подошла к туалетному столику, провела гребёнкой по стриженным волосам, потом села и закурила. Утро мне не здоровилось, настоятельница решила, что мне надо побыть дома. А сейчас все прошло. Завтра пойду туда, как обычно. Так что же с тобой было? А они тебе не сказали? Нет, настоятельница говорит, что ты мне сама расскажешь. Тут случилось то, чего уже давно не бывало. Он в упор посмотрел на нее. Профессиональный инстинкт оказался сильнее личного чувства. Она заколебалась, потом заставила себя встретиться с ним глазами. «У меня будет ребёнок». Она уже привыкла, что он встречает молчанием слова, которые должны бы вызвать удивлённый возглас, но никогда ещё это молчание не казалось ей таким убийственным. Он не вздрогнул, не шелохнулся, ни словом, ни выражением глаз не показал, что слышал её. Ей захотелось плакать. Когда муж и жена любят друг друга, В такие минуты глубокое волнение ещё больше их сближает. Молчание было нестерпимо, и она не выдержала. Не знаю, почему я раньше об этом не подумала. Глупо, конечно, но я как-то запуталась. И сколько времени ты уже... Когда ты должна родить? Слова как будто давались ему с трудом. Она чувствовала, что у него пересохло в горле. И надо же... Как у неё дрожат губы. Если он не каменный, это должно вызывать жалость. У меня сейчас срок два или три месяца. Отец ребёнка я. Она судорожно вздохнула. Голос его слегка дрогнул. Или ей показалось? Будь проклята, эта его холодная сдержанность, при которой малейшее проявление чувства так потрясает. Почему-то ей вдруг вспомнился прибор, который ей показывали в Гонконге. На нём чуть заметно колебалась стрелка. И ей объяснили, что это значит. За тысячу миль от них произошло землетрясение, унёсшее около тысячи человеческих жизней. Она взглянула на Уолтера. Он был бледен, как полотно. Таким она видела его только раз. Нет, два раза. Он смотрел в пол, слегка скосив глаза. «Ну?» Она стиснула руки. Как ему сейчас нужно, чтобы она ответила «да». Он ей поверит. Непременно поверит, потому что хочет поверить. И простит. Она знала, сколько нежности он таит в душе. И как, вопреки своей робости, мечтает излить ее на кого-то. Она знала, что он не злопамятен. Он простит, если только дать ему для этого повод, который затронул бы его сердце и простит до конца, никогда не попрекнёт её тем, что было, этого можно не бояться. Пусть он жесток, мрачен, холоден, но он не подл и не мелочен. Всё пойдёт по-другому, стоит ей сказать «да». А она жаждала сочувствия. Когда ей так неожиданно открылось, что она беременна, в ней зародились странные надежды, неосознанные желания. Она чувствовала себя слабой, рабевшей, одинокой, без единого друга на свете. Как недалеки они были с матерью, ее остро потянуло под материнское крыло. Она тосковала о помощи, о утешении. Олтора она не любила и знала, что никогда не полюбит. А сейчас ей страстно хотелось, чтобы он ее обнял, и можно было прижаться головой к его груди, и заплакать счастливыми слезами. Хотелось, чтобы он поцеловал ее, хотелось обвить руками его шею. Она заплакала. Она столько лгала в последние месяцы. Ложь давалась ей так легко. Чем плоха ложь, если она на благо? Так легко сказать «да». Она уже видела потеплевшие глаза Уолтера, его руки, протянутые к ней. И не могла выговорить это слово. Не могла и всё. Она столько пережила за эти горькие недели. Чарли и его отступничество, холера и бесконечные смерти со всех сторон, монахини, даже забавный пьянчушка Одингтон. Всё это произвело в ней перемену. Она сама себя не узнавала. Ей казалось, будто какой-то двойник следит за ней с удивлением и страхом. Нет. Она должна сказать правду. Какой смысл лгать? Мысль её сделала странный скачок. Она вдруг увидела того мёртвого нищего на земле, у стены участка. Почему он ей вспомнился? Она не рыдала. Слёзы её лились рекой, глаза были открыты. Наконец, она вспомнила про его вопрос. Он её спросил, он ли отец ребёнка? И теперь она ответила. Не знаю. Послышался тихий смешок, от которого ее бросило в дрожь. Нескладно получилось, а? Как это на него похоже? Именно такого замечания от него можно было ждать. Но у Китти упало сердце. Понял ли он, как трудно ей было сказать правду? Впрочем, поправилась она, совсем было не трудно а просто невозможно иначе. Оценил ли её честность? Собственные слова «не знаю, не знаю» стучали в мозгу. Теперь уж их не возьмёшь обратно. Она достала из сумки платок и вытерла слёзы. Оба молчали. На столе у кровати стоял сифон. Олтер налил ей воды. Он поддерживал стакан, пока она пила, и она заметила, как исхудала эта рука красивое, с длинными пальцами, но буквально кожа до кости и чуть дрожит. С лицом он мог совладать, а рука его выдала. «Ты не обращай внимания, что я плачу», — сказала она. «Это я так. Просто слезы сами из глаз льются». Она выпила воду, он отнёс стакан на место, сел на стул и закурил. Вот он легонько вздохнул. Ей же доводилось слышать такие вздохи. От них всякий раз щемило сердце. Он устремил невидящий взгляд в окно, а она, присмотревшись к нему, поразилась, до чего он похудел за последние недели. Виски запали, кости лица выпирают наружу, платье висит на нем, как на вешалке, кожа под загаром зеленовато-бледная, вид изможденный. Он слишком много работает, Спит мало, ничего не ест. Несмотря на собственные горести и тревоги, она нашла в себе силы пожалеть его. Как больно думать, что ничем не можешь ему помочь. Он приложил руку к колбу, словно у него разболелась голова. ей представилось, что у него в мозгу тоже неотступно стучат слова «Не знаю, не знаю». Странно, что этот холодный, хмурый, Застенчивый человек наделен любовью к самым маленьким. Мужчины часто и к своим-то равнодушны, но про него монахи несколько раз ей рассказывали. Это их и трогало, и смешило. Если он так любит этих китайчат, как же он любил бы своего ребенка? Китти закусила губу, чтобы опять не расплакаться. Олтер взглянул на часы. «Пора мне обратно в город» у меня сегодня ещё уйма работы. Ты как, ничего? А по мне не беспокойся. Ты вечером не дожидайся меня. Я, возможно, вернусь очень поздно, а накормит меня полковник Ю. Хорошо. Он встал. Советую сегодня не переутомляться, дай себе передышку. Тебе что-нибудь подать, принести? Нет, спасибо. Ничего не нужно. Он ещё постоял как бы в нерешительности, потом Не глядя на неё, взял шляпу и вышел. Она слышала, как он шёл от крыльца к воротам. Одна. да ужаса одна. Сдерживаться теперь было не нужно. И она дала волю слезам.